настоящих друзей у Гоголя никогда не было. С самого детства в нем не з а м е ч а л о с ь простодушной откровенности и сообщительности. Всегда был он как-то странно скрытен. Всегда в душе его оставались уголки, куда не смел заглядывать ни чей глаз. Часто даже о самых обыкновенных вещах он говорил неспроста, обликая их какой-то т а и н с т в е н н о с т ь ю или скрывая свою настоящую мысль под маской шутки, болагурства, со свойственной детям проницательностью, лицеисты скоро подметили эту черту в характере Гоголя и долго носил он у них прозвание таинственный Карла. Из общей массы школьников он выделял трех-четырех: Г. Высоцкий, А. Данилевский. Эн Прокопович, с которыми был дружнее, чем с остальными, которым иногда поверял свои детские затеи, свои юношеские мечты и думы. Свыкшись с л и ц е й с к о й жизнью, войдя в ее интересы, Гоголь не переставал рваться душой домой, в круг семьи, в свою родную Василевку. ь Поездки в деревню на каникулы. были во все время школьной жизни истинным праздником для него. Обыкновенно за ним и его двумя товарищами, соседями по имению, п р и с ы л а л и поместительный экипаж. Мальчиков снабжали разные д о м а ш н е й провизией, и они отправлялись в путь на долгих с крепостным кучером и лакеем. Дня три тянулось путешествие, во время которого Они могли и проказить сколько угодно, а Гоголь, кроме того, и з о щ р я л свою наблюдательность на всех в с т р е ч н ы х предметах. Всякое здание, всякий прохожий, все возбуждало его детское любопытство, заставляло работать его воображение. Уездный чиновник пройди мимо, вспоминает он в мертвых душах, том 1, глава 2 Я уже и задумывался.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 глядит в календарь, д да г о в о р и т проскучную для юности рожь и пшеницу. Научное преподавание в лицеи было поставлено весьма слабо. По количеству преподаваемых предметов программа была широка и разносторонняя. В нее входили, кроме закона Божия, русского языка, математики, физики, истории и географии, еще нравственная философия. и логика, римское право, русское гражданское и уголовное право, государственное хозяйство, начало химии, естественная история, технологии, военные науки, языки латинский, греческий, французский и немецкий, рисование, музыка, пение, танцы, фехтование. Из одного этого перечня предметов, которые ученики должны были усвоить себе в течение семи лет, видно, что обосновательном прохождении курса не могло быть речи. К этому надо бы прибавить, что большинство преподавателей не удовлетворяли самым скромным педагогическим требованиям. Классный журнал, в котором записывались проступки учеников, поражает своей безграмотностью. Учитель русской словесности Никольский не признавал поэтов после Державина и Хераскова. Пушкина он глубоко презирал, хотя никогда не читал. Один из учеников представил ему под видом собственного сочинения отрывок из Евгения Онегина, и он не заподозрил обмана. Школьная дисциплина, даже просто порядок, очень слабо поддерживались в з а в е д е н и и Директор лицея И.С. о р л а й вообще человек мягкий, склонный смотреть сквозь пальцы на недостатки своих воспитанников, особенно снисходительно относился к Гоголю, с родителями которого был соседом по имению и познакомился в доме т р о щ и н с к о г о Так Гоголь часто во время урока выходил из класса и спокойно прогуливался по коридорам. Завидя издали директора, который очень не любил подобные проступки, он не прятался, как другие воспитанники, а употреблял и новороду уловку. Он прямо подходит и с орлаю и говорит ему: «Ваше превосходительство, я сейчас получил от матушки письмо. Она поручила засвидетельствовать вашему превосходительству усерднейший поклон и донести». что по вашему имению все идет очень хорошо. Душевно благодарю, отвечал обыкновенно директор. Будете писать матушки, не забудьте поклониться ей от меня и поблагодарить е ё Гоголь мог беспрепятственно лениться и действительно ленился, не обращая внимания на такие мелкие неприятности, как плохая отметка в журнале, наказание без обеда или без чая. Состояние в углу за дурно отвеченный урок. Способности у него были хорошие. н а с к о р о п р о г л я д е в предыдущую лекцию, он почти всегда мог довольно удовлетворительно передать ее, а засев за книги в последний месяц перед экзаменом успевал приготовиться настолько, что беспрепятственно переходил в следующий класс. Из всех предметов преподавания одним только рисованием Гоголь занимался усердно. Он охотно слушал теоретические рассуждения об искусстве своего учителя Павлова, человека преданного делу, и сам много рисовал и карандашом и красками.